Глава 46. Настоящий мужчина готов на все, лишь бы девушка была довольна. Леньхой и не раз за это время звонила Анджели с вопросами о новостях. И это всегда до глубины души расстраивало телохранительницу. Его сочиству не следует так переживать из-за ванжена. Иной раз Анджели хотелось, чтобы он куда-нибудь пропал и больше не возвращался. По информации, полученной Асланом, он вмешался в события на планетах-близнецах. Этот парень прямо-таки притягивает к себе неприятности. Где бы он ни появился, всегда что-нибудь происходит. Что же касается исследований коалиции Федерации Близнецов и украденной информации, Аслан тоже весьма заинтересовался этим. Однако в данный момент на черном рынке ничего подобного не появлялось. Тем не менее, если им кто-нибудь предложит купить все эти данные, Аслан хорошо заплатит. Ван Джон подробно выспрашивал лойера ее мнения о событиях на Дайдаре. Как-никак весьма вероятно, что того же мнения придерживается и председатель парламента коалиции, а это что-то значит? Лоэр нравилось, что он проявляет такой интерес к проблеме. все таки это было ее специальностью. Некоторые вещи, которые Ван Джен узнал от Лоэр, в действительности оказались даже хуже, чем он предполагал. Это был классический пример грубого вмешательства со стороны крупных государств, Они обычно не вмешивались напрямую, а вместо этого раздували конфликт, действуя через другие заинтересованные страны, чтобы затем ввести свои войска якобы для наведения порядка. То, что конфликт не утихал, было им только на руку. И как же намерен действовать парламент? Ведь здесь замешана выгода. В этой ситуации, когда ни одна из сторон не имеет решающего перевеса, необходимо найти какой-то компромисс. Самое распространенное компромиссное решение в международных делах Это контроль со стороны парламента коалиции. Сильные государства всегда будут стремиться извлечь выгоду, но парламент должен иметь заставлять их действовать в рамках закона. Если их не принудить к этому, результатом будут еще более масштабные военные действия, что может привести к полному уничтожению планеты. Слушая, Джин все время кивал головой, и Лоер нравилось ему все это рассказывать. Не часто встретишь парня, готового слушать о подобных вещах, а тем более такого, как Ванжан. Луэр видела, что он действительно нуждается в ее совете. Внезапно Ван Джен что-то почувствовал затылком. Обернувшись, он увидел Линь Хуи Инь. Ее губы были плотно сжаты, и она так и сверлила его взглядом. Внутри у Ван Джена словно что-то оборвалось. Недаром после возвращения ему все время казалось, что чего-то не хватает. За эти два дня Линь Хуи Инь даже ни разу не зашла его проведать. Конечно же, она на него рассердилась. Лоер хлопала ресницами. Интересный парень этот Ван Джен. Непонятно, который из асланских принцесс ему больше нравится. Старшая или младшая? Братец Ван Джен, а я думала ты еще не вернулся. Ха-ха, хуй инь, прости, я поступил неправильно. Но у меня была действительно важная причина. Мы с тобой позже обо всем поговорим. Познакомься, это Лоэр. Лоэр, это... Это же всем известная принцесса Аслана. Как я могу ее не знать? Улыбнулась Лоэр. Если судить по внешности, Лоер больше походила на маленькую девочку. Как-никак она была родом из Федерации Близнецов, а это их характерная черта. Но если судить по характеру, именно Хуи Инь была истинной малышкой. А ты все так же любишь поддевать людей, сестриц Лоер! Как ты познакомилась с Ванжаном? Ван, Ван уже догадался, что они знают друг друга. Принцесса Аслана и дочь председателя парламента Личного пути. Да к тому же девушка. Разумеется. Они вращались в одних и тех же кругах и не могли не познакомиться. Так что девушки были прекрасно осведомлены об общественном положении друг друга. Но познакомилась и познакомилась, какая разница как. Лоер, как незаурядная персона, могла позволить себе не вдаваться в подробности. Кроме того, она нарочно хотела немного подразнить принцессу. Однако Леньху и не вовсе не была дурочкой. Она лишь мило улыбнулась. «Заходи вечером, Ван Жан. Нужно поговорить?» «Хорошо, понял». Кивнул Ван Джен и слегка погладил ее по волосам. От его ласкового прикосновения маленькая принцесса сразу успокоилась и отправилась обедать с подружками. Из всех знакомых Ван Джена Хойинь была самой отходчивой. Однако во время этой сцены у Ван Джена появилось ощущение, что отношения между Асланом и парламентом личного Пути не особенно хороши. Они могут дойти до такого состояния, как отношения с Обеданом, Если Аслан не сможет влиять на парламент, то парламент Млечного Пути неизбежно станет для Аслана помехой. Хотя Лоэр выглядела хрупкой и нежной, но она, несомненно, обладала большей выдержкой и спокойствием, чем Линь Инь. Вот если бы это была встреча не с малышкой Хуи Инь, а с Айной, все могло бы обернуться совсем по-другому. Увидев, что Линь -хуи Инь с подружками покидает столовую, Лоэр улыбнулась. «Ван Жен, оказывается, младшая принцесса Аслана к тебе неравнодушна? Видимо, Малва правду говорит». Ванжен не знал, как реагировать на подобные сплетни. Это все выдумки! хуин всего лишь ребенок и мой друг. <свят> Малышка принцесса быстро взрослеет! с улыбкой произнесла Лоэр. Но кажется, у тебя к ней действительно ничего такого нет. Это странно. Так какие же девушки тебе нравятся? А? Ванжен! Лоэр, подперев подбородок, разглядывала Ван Джена, а он чувствовал себя ужасно неловко. Ведь разговор изначально был совсем не о том. Как лавка, девушки умеют менять тему. Однако ему не хотелось особо распространяться об этом. Усмехнувшись, Ван Джен бесцеремонно вернулся к старой теме. Так ты думаешь, ситуацию на Дейдаре все таки можно исправить? Именно это он хотел узнать от Луэр. Судя по всему, она считала, что выход есть. Луэр похлопал ресницами. Почему он так волнуется о Дейдаре? Это какое-то чрезмерное беспокойство. У тебя там друзья? Ясно, что он пришел к ней не для того, чтобы подружески поболтать. А чтобы узнать ее мнение о конфликте, это чуточку разочаровало Лоэр. По правде говоря, этот странный парень чем-то ее привлекал. По возрасту он был почти ее ровесником, но в нем чувствовалась какая-то особая зрелость и серьезность. Девушкам с близнецов нравился такой тип парней, в особенности Лоэр из-за ее воспитания. Ван Джун кивнул. Я и двое моих лучших друзей вложили все средства в Дейдару. Что же касается отношений, тоже верно. У меня там много друзей. Дайдара мне как вторая родина. Понимаю. Ответила Лоэр. Я всё разузнаю. Но советую тебе и твоим друзьям как можно скорее изъять оттуда средства. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше потеряете. До сих пор в аналогичных ситуациях не находили реального выхода из конфликта. Даже в самом лучшем случае потери понесут все стороны. По мнению Лоэр, Ванжуну и его друзьям нужно было обойтись малой кровью, то есть постараться минимизировать потери. В прошлый раз, вернувшись с Дейдары. Ецесу все таки рассказала Ван Жену о том, что Мусен просил ее держать в секрете. Распределяя акции антигравитационной руды, Мусен 30% акций записал на имя Ван Жена, и пока коренные дейдарианцы будут оставаться у власти, Ван Жен будет оставаться крупнейшим на планете получителем выгоды от разработки руды. Узнав об этом, Ван Жен не знал, как реагировать. Он и так очень многое получил от жителей Дейдары. Дружбу, помощь, доверие. Ван Жен не собирался использовать свои права. По правде говоря, по сравнению с будущей выгодой, они налагали на него гораздо больше ответственности. Лоэр сказала, что сделает эту проблему своей первоочередной задачей. Как будущий политик, она стояла на стороне Дейдары, поскольку парламент Млечного Пути стремился к расширению своих прав и ограничению власти монархии. Поэтому необходимо было всеми силами постараться уладить конфликт, но прежде найти способ его решения. Ван Чжен тоже понимал, что сходу решить проблему не удастся. Только он успел вернуться в общежитие, как получил сообщение от Линхуэй Инь. Но экран оказался совершенно пустым, ни голоса, ни текста. Ванжен усмехнулся. Все понятно. Кошечка сначала должна показать свои коготки». Может лучше пошлешь кого-нибудь следить за мной? усмехнувшись, сказал он после того, как она взяла трубку. Вот еще! Много чести! Я просто случайно отправила! Но теперь у тебя есть шанс извиниться за свое плохое поведение! Милая непосредственность хуи обезоружила Ван Джена. Рядом с ней все неприятности как будто отступали и рассеивались. «Ну ладно, я был неправ. За это я должен сегодня пригласить тебя на ужин. Даже так, хоть это и чересчур большое наказание, но я согласен целых два раза с тобой поужинать. Настоящий мужчина готов на все, лишь бы девушка была довольна». И действительно, Леньхуй теперь была вполне счастлива. А на же, которая сидела рядом и слышала их разговор, От удивления просто обалдела. И это называется наказанием? Да любой другой человек бы от волнения потерял покой и сон, если бы ее высочество согласилось с ним поужинать.